А вот тройка Маленков, Берия, Микоянна против Сталина разочаровали. Они готовы оглушно ахает, чуть ли не все внешне политические достижения СССР забывая, что к ним причастен не только глава НКВД, но в первую очередь сам Иосиф Виссарионович, и отказываются признать свои ошибки. Поэтому Сталин ответил тройке 8 декабря короткой раздражённой шифровкой. «Вашу шифровку от 7 декабря получил. Шифровка производит неприятное впечатление ввиду наличия в ней ряда явно фальшивых положений. Кроме того, я не согласен с вашей трактовкой вопроса по существу. Подробности потом в Москве». Но генсек не стал дожидаться возвращения в столицу и в ночь с 8 на 9 декабря отправил длинную шифрограмму, сначала озаглавленную для «четверки», Но затем заголовок был исправлен: Молотову для четвёрки. Доверие к Вячеславу Михайловичу было частично восстановлено. Сталин писал, анализируя события внешней политики за период от Лондонской конференции пяти министров до предстоящей конференции трёх министров в Москве, Можно прийти к следующим выводам. Мы выиграли борьбу по вопросам, обсуждавшимся в Лондоне, благодаря нашей стойкости. Конференция трёх министров в Москве означает отступление США и Англии от своих позиций в Лондоне, так как эта конференция является конференцией без привлечения Китая по европейским вопросам и без привлечения Франции по балканским вопросам. То есть, благодаря нашей стойкости мы добились теперь того, чего не могли добиться в Лондоне. Мы выиграли борьбу в Болгарии, Югославии. Об этом говорят результаты выборов в этих странах. Если бы мы колебались в вопросах об этих странах и не проявили бы выдержки, мы наверняка проиграли бы борьбу. Одновременно выпад дались нажиму из-за запугивания со стороны США. Стали колебаться, приняли либеральный курс в отношении иностранных корреспондентов и выдали свое собственное правительство на поругание этим корреспондентам, рассчитывая у милости ведь этим США и Англию». Ваш расчёт был, конечно, наивным. Я боялся, что этим либерализмом вы сорвёте нашу политику стойкости и тем подведёте наше государство. Именно в это время вся заграничная печать кричала, что русские не выдержали, они уступили и пойдут на дальнейшие уступки. Но случай помог вам. И вы вовремя повернулись к политике стойкости. Очевидно, что имея дело с такими партнёрами, как США и Англия, мы не можем добиться чего-либо серьёзного, если начнём поддаваться запугиваниям, если проявим колебание. Чтобы добиться чего-либо от таких партнёров, нужно воружиться политикой стойкости и выдержки. Этой же политикой стойкости и выдержки нужно руководствоваться нам в своей работе на предстоящей конференции трёх министров. Этой телеграммой четвёрки давал понять, что Молотов пока остаётся в составе коллективного руководства. Но измышления в иностранной прессе по поводу болезни Сталина продолжались. 10 декабря к Иосифу Виссарионовичу поступило сообщение Тасс о очередной публикации бульварной газеты Курьер де Пари, утверждавшей, что Сталин был жертвой любовной драмы. Известно, что вот уже в течение 2 месяцев существует тайна Сталина. Под одним сведением он якобы умер. Другие сведения касались серьёзного внутреннего конфликта. На самом же деле истина Лицмерие более просто. Если верить некоторым русским, недавно прибывшим из Москвы, Сталин оказался просто жертвой любовной драмы. Можно быть полубогом, не переставая при этом оставаться человеком. Сталин имел связи с известной русской артисткой. Его жена во время объяснения с ним в припадке ревности выстрелила в него в упор из револьвера. Тяжело раненого Сталина сначала лечили в величайшей тайне в Москве, а затем, когда его состояние это позволило, перевезли на берег Чёрного моря, где он сейчас и выздоравливает. Подлинность этого рассказа подтверждается поведением тем фактом, что цензура сообщений иностранных корреспондентов значительно усилена со времени болезни владыки России. Сталин понял, игру надо кончать. Он сообщил Труммену в ответ на его послание, что встретится с госсекретарём Бирнсом во время Московской конференции министров иностранных дел в Москве. 18 декабря Иосиф Виссарионович покинул Сочи. Свои цели он достиг, хотя и ценой некоторой потери престижа. Выяснилось, что никто из первой команды потенциальных диадохов, составлявших самый высший эшелон власти в годы войны, на роль самостоятельного государственного лидера пока не годится. Сталин рассуждал примерно так: Молотов из всех членов политбюро наиболее часто встречающийся с иностранными политиками, склонен к уступкам, и чего доброго после его Сталина смерти может приподнять железный занавес. По этому това влиянию, которым Вячеслав Михайлович пользовался в предвоенные и военные годы, он уже не восстановит никогда. Сталин постепенно оттеснял его от реальных рычагов власти, а накануне своей кончины собирался пристегнуть давнего соратника к процессу врачей-убийц, да не успел. Также близкий к Молотову Микоян навсегда лишился расположения вождя и играл и ныне только сугубо второстепенной роли. Однако и два других члена четвёрки, Мленков и Берия, показали себя за это время законченными оппортунистами. Сталин опасался, что после его смерти они договорятся с буржуазным Западом и не станут хранить идеалы пролетарской революции и победы коммунизма во всём мире. Поэтому, хотя вскоре в марте 1946-го Георгий Максимилианович и Лаврентий Павлович стали полноправными членами Политбюро, но их реальный вес в государстве уменьшился. Маленков был обвинен в халатности в связи с делом авиаторов и отправился в краткосрочную ссылку руководить работой Среднеазиатского бюро ЦК – Берия же вынужден был целиком сосредоточиться на атомном проекте, перестав курировать органы безопасности. МГБ возглавил не близкий к нему ресной, а сталинский ставленник Абакумов. Иосиф Виссарионович прислушался к мнению зарубежной прессы и обратил своё внимание на анонима Жданова. Раз Андрея Александровича на западе сравнивают с ним с Сталиным, Каким он был после смерти Ленина? Есть надежда, что Жданов продолжит правильный курс и не капитулирует перед Англией и США. К тому же, его сын Юрий женат на дочери Сталина Светлане. Решено. На первый план выходит ленинградская команда во главе со Ждановым, взявшим на себя партию первой скрипки в борьбе с безродными космополитами. Между прочим, Лаврентий Павлович тоже имел честолюбивую задумку породниться с вождем. Между Серго Берией и Светланой одно время завязалось что-то вроде романа. Сам Серго вспоминал, как однажды подарил дочери Сталина пистолет, на что Лаврентий Павлович на него сильно разгневался, памятуя о том, как застрелилась Надежда Аллилуева. То ли из-за этого инцидента, то ли по каким-то иным причинам, но отношения со Светланой у Серго разладились, и она предпочла Юрия Жданова. А Лаврентий Павлович львиную долю своего времени стал уделять созданию советского ядерного и термоядерного оружия.